в избранные вами школы, и со следующего триместра вы начнете учиться в них. Ваши родители уже поставлены в известность об этом. Все они, разумеется, в восторге и все ошеломлены мастерством ваших учителей. Всех вас ожидают хорошие школы, всех, кроме Мэдисона, разумеется. И я желаю вам успехов. Так, похоже, учить мне вас больше нечему». «Всю ту латынь, какая вам требуется, вы уже знаете, и, стало быть, моя работа закончилась. Ладно. Чем бы нам с вами заполнить колоссальную временную лакуну, отделяющую этот миг от перемены? У кого-нибудь есть предложение? Чем мы могли бы заняться? Нет, Сметвик, это не пойдет. Кто-нибудь еще? Да, спрек. Латинский футбол, а? Хорошая мысль». Разбиваемся на две команды. Доминик, продолжая говорить, рисует на доске то, что показано на рисунке. Игра очень проста. Каждый раз, как член команды А или Б, правильно отвечает на вопрос, а в очередной точке из тех, что изображены на половине другой команды, ставится крестик. Таким образом, при появлении Брукшоу доска выглядит так, как показано на рисунке. Фиггис, состоящий в команде «Б», как раз собирается пробить по воротам команды «А», поскольку крестик подбирался все ближе к ним при каждом правильном ответе Картрайта или Фиггиса. Доминик, Бартон Милс, Элвин Джонс, Спрэг, Уитвелл, Сметвик, Качпол и Поттер составляют команду «А», Урпс Рома, город Рим. Картрайт, Фиггис, Стэнфаст, Харви Уильямс, Хьюз, Мэдисон и Кинна к команду «Б». Оппидум лондинюм. Крепость Лондон. Правила вы уже знаете. Верный ответ позволяет сохранить мяч у себя и продвигает его к воротам противника. Неверный отдает мяч другой команде. Итак, Урпс Рома и Бартон Миллс Начинает с центра поля. По мере развития игры говорит все быстрее. Хорошо. Бартон Милс, будьте добры. Скажите мне, как будет на латыни котелок? Котелок или кастрюля? Должен вас поторопить, нет? Мяч переходит к опидум, лондиниум и картрейту. Котелок или кастрюля картрейт? Ответ верен. Великолепная блокировка противника картрейт. Просто великолепная. Кортина, Cortina? кортинае, женский род. Котелок или кастрюля? Вам следовало бы помнить это Бартон Милс, учебник для первого класса. Итак, мечом по-прежнему владеет Картрайт, и сейчас он переведет нам на английский Relinquo Ludum или Ludum Relinquo. Да? Я покидаю школу. Ответ верен. Картрайт все еще владеет мечом, отважно продвигается к воротам противника. А теперь скажите, как будет на латыни отчаяние? Отчаиваться? Нет? Отчаяние вам неведомо? Мяч переходит к Урпс Рома и Уитвелу. Отчаиваться. Уитвел? Нет? Ну, олух царя небесного. Мяч возвращается в Лондон и попадает к Фигису. Отчаиваться, Фигис это Деспераре! Умница! Фигис, владея мечом, выходит к воротам. Всем успокоиться. Сам он почти уже не владеет собой. Итак, Фигис. Как будет на латыни? И чтобы попасть в ворота, ответ должен быть абсолютно точным. Как будет на латыни? Стук в дверь. «Доминик, водите. Входит Брукшоу. «Нет, фигис, не интрате!» «Дурень вы этакий!» Я обращался к... а, -а, -а «Мистер Брукшоу!» «Брукшоу, простите, что помешал вам вести урок, мистер Кларк!» «Садитесь, мальчики!»